«Вы взяли на себя все расходы?» — удивился Фандорин. «Это очень щедро с вашей стороны». «Я их кредитовала компания Сент-Моррис Резерч», — ответила Синтия с вызовом. «Что ты так на меня смотришь? Считаешь старой дурой, швыряющей направо и налево деньги с твоего наследства? Напрасно! Мистер Деллоне и мсье Минюн?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 где спрятан тайник ваше, обнаружить вышеозначенный тайник и обеспечить проникновение в него компаньонов и сопровождающих их лиц. будет таковы окажутся в данном месте согласно единодушному согласию партнеров». Он наклонился к Николаю Александровичу. «С другой стороны, магистр мягко взял за локоть Делани».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 Лика уже держал в руках крошечную металлическую коробочку. По роду ему доводилось сталкиваться с подобными устройствами. «Это миниатюрный жучок», — сказал Николас, холодея. «На литиево-ионном аккумуляторе с флеш-памятью реагирует на частоту человеческой речи, в остальное время отключается». «Что тут началось?»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 Хочешь, я вернусь в каюту и во всем сознаюсь. К черту сокровище! Тем более ты прав. Мы все равно не знаем, где его искать и как. Вези меня к ним. Мы сходим с дистанции. Магистр истории смотрел на линию горизонта, над которой розовыми перьями пушились облака. И не спешил соглашаться. — Нет, — сказал он наконец, — если я сойду с дистанции, это будет...